Ва 15. -е. Выезд. Появлению Хмурова Олег ждал с противоречивыми чувствами. Светлов помнил, насколько плохо старик отзывался об анархистах. Анатолий, а не он, и Бор прямо сказали, что инициализация застала их в местах лишения свободы. Отсекателя удивил этот факт. Вскоре вернулась Гравицапа. Она внимательно обнюхала всех гостей, но никакой тревоги или беспокойства не выдала. Ожидания не оправдались. Мастер ордена и вассалы Харрисона не выказывали по отношению друг к другу никакой агрессии. К Муры только поинтересовался при первой встрече. Вы ведь не последние люди в вашей сюзеренской ветке, по каким статьям отбывали наказание? Превышение самообороны, не стал скрывать Анатолий. Ко мне в квартиру воломилось три человека. Мне тогда повезло, но один из нападавших оказался сынком какой-то шишки. Так что сгремел я на 2 года. В половину срок отсидел. Бор. Он кивнул на локационного аналитика. Держал группу в социальной сети. Эту группу признали экстремистской. Там рассказывалось о нарушениях полицейских, о взяточничестве и всем таком прочем. А не он, ха, у нас самый везочий. Был крупье в Кадране. Один мент там знатно проигрался. Он оставил три месячных зарплаты. Вот его и подловили около дома. И навешали статей. Все сказанное мной правда, клянусь». «Но есть и нюансы», — спросил старик. Но «У меня есть. Один нападавший стал инвалидом. Детей он больше иметь не сможет. Сынок получил сотрясение, а третьему мне на месте пришлось оказывать помощь. Сдох бы он, и по делам. А у мужиков анархист материализовал еще одну тарелку. «Все так, как я и сказал». Олег нам поведал, что орден Свободы доброе дело собирается сделать, и мы к вам присоединяемся. Светлов выступал в роли статиста. Он внимательно слушал, о чём говорят значимые игроки на политической арене. Олег понимал, что он нужен только в качестве ключа, который откроет путь, и что от него ничего не зависит. Несколько раз он вставлял мнение по тому или иному вопросу, и ему отвечали Ну, отсикатель осознавал, что вежливые пояснения дань уважения, не более, и ему это нравилось. Демид вскоре покинул группу и отправился пропускать страдающих на полигон. Он разрешил находиться на территории его жилища столько, сколько потребуется. Через 10 минут появился тромп. Он смог пройти кунгу, но люди, которые были с капитаном, остались дожидаться своего сюзерена. Освобождение от вассальной клятвы вышло обыденным. Алек активировал лекцию и направил кольцо на тоталитариста, а в следующую секунду довольный бывший тоталитарист и капитан был отправлен к одному из мастеров ордена. Там он должен был обговорить разные моменты, не предназначенные для посторонних ушей. Анархисты восхищались организацией, их удивляло, что есть общество без сюзеренов и вассалов. Они выказали желание узнать обо всём подробней и заключить договорённости. Комурис связался по рации с апарацией с рейд-лидером. Олег улыбнулся, когда в стрику ответил мальчишеский голос. Анатолий с товарищами удивились, но ничего не сказали по этому поводу. Глеб Геннадьевич рассказал о пополнении предстоящего рейда. Неизвестный принёк недовольно приказал явиться к нему. Прохождение локации отложили ещё на 2 часа. Рейд-лидер должен был узнать о возможностях новых членов группы, об их уровнях, экипировке, умениях и прочем. Мурей, достал из инвентаря слиток тактао сплава и ящик с зельями. Как и обещали, здесь 10 обычных эссенций познания и одна идеальна. Больше не нашли. Как только появится, мы тебе сообщим. Три услуги за зачистку подземелья оказаны. После прохождения логова вампиров ты либо присоединяешься к нам, либо мы будем вести с тобой дела на общих основаниях, никаких исключений. Но в случае опасности, грядящей всему поселению, можешь обратиться за помощью к нам. Тебя всегда выслушают. Почему три? Дуж для стражи вы сделали, и сенцы принесли мало. А третья? А третья защита тебя от тоталитаристов. Не стал церемониться старик. Тебе пока что ничего не угрожает. Всё с аренами второго звена я поговорил, ситуацию объяснил. Они согласились, что Горбанов сы повёл себя неправильно, так что к тебе больше никаких претензий нет. А мне нравится, как вы государников называете, сказал Анатолий. Тоталитаристы. Надо быть своим сказать. Это слово очень точно передаёт их суть. Кстати, ты как своё имя сохранил? спросил Олег. Никак. Меня раньше по-другому звали. Как именно, не скажу, ответил анархист, собирая весь оставленный мусор в инвентарь. Когда перейдёшь на 25-й уровень, для тебя эта информация будет вредна. Ты, кстати, почему не прокачиваешься? Если хочешь, подгоним тебе нормальную экипировку. А то хочешь непонятно в чём. На редкий доспех не рассчитывай, но необычный сможешь получить. Физическая защита сразу же на 50 единиц поднимется. Тогда и в локациях будет проще. И боль меньше испытывать будешь, да и в нашем мире будешь лучше защищён. Нам пора выдвигаться к рит-лидеру. Нетерпеливым возражением тоном сказал Хмурый. "Олег, у тебя 5 минут, проверяй свои вещи. Кому-то надо сейчас на полигон. Нам всем надо", сказал Бор. "У нас уже по 13 часов прошло. Демид, проводишь нас без очереди?" спросил мастер орденов в пустоту. "Конечно", сказал возникший из воздуха страж. "Олег, тебе не предлагаю. Вам повезло, что со мной знакомы, а то пришлось бы часа 3 стоять". Он махнул рукой на огромный, непонятно откуда взявшийся щит, на котором красовалась. «Соблюдайте очередь. Ведите себя вежливо. Весь мусор забирайте с собой. Не повышайте голос». Группа растворилась. Светлов остался в одиночестве. Он взял идеальную эссенцию познания. «Сплит проверить или сепаратум?» Задался он вопросом. «Перчатка мощнее и полезнее. Но сержант говорил, что мне может повстречаться более мощное дальнобойное оружие». Клинок всё-таки классовый, и он всегда будет со мной. Решено. Сброшено. Оружие: меч, сепаратом. Атака: 10. Не может быть потерян. Неразрушим. Дополнительные свойства: предназначен для класса отсекателя. Идеальное лезвие наносит урон по всем существам и игнорирует 95% любой защиты, уничтожает любых мобов, не превышающих ваш уровень, с одного касания. С вероятностью в 50% дополнительно снимается 25% прочности доспеха вплоть до ранга легендарный. При соприкосновении с оболочкой разумных существ не встречается сопротивление. Особые свойства: активно. Первый предел. Модификатор атаки x1 для улучшения уничтожности существ. 0 из одного, 25-го уровня. 0 из 5, 10-го уровня. 0 из 25, 1-го уровня. Каждый последующий предел увеличивает уровень атаки в два раза. Классовая способность посчитала, что нож из призрачной стали больше не понадобится. Предмет исчез из инвентаря. Ранг коллеги поднялся на 4 пункта. Светло взял меч в левую руку и слабо рубанул по выставленному мизинцу. Ведь здесь действительно не встречает никакого сопротивления, подумала ткатель, рассматривая идеальный стресс. И что мне делать с моей общей прокачкой? Риот советовал не подниматься выше двадцать четвертого уровня. Но если я дойду до сорок девятого, то без видимых проблем смогу проходить с локацией такого же уровня. Все мобы будут дохнуть с одного касания, а это позволит быстрее накапливать характеристики. Следующей вещью, которую он собирался проверить, была основная системная одежда. Секретум. Поддоспешник. Скрывает экипированные предметы. При надевании капюшона изменяет черты лица. «По желанию меняет форму и цвет. Подстраивается под климат. Температура полного комфорта от минус девяносто семи градусов до плюс сто сорока двух градусов». «Гравий, а ведь неплохо. Я уже несколько раз был в местах с неадекватной температурой», сказал Олег, облачаясь во фраг. Затем рукава вытянулись, капюшон стал более глубоким, и все части тела можно прикрыть. «Оберег, спасибо за очередной подарок. Ведь это ты мне его сделал». Он поклонился в сторону возвышающегося на вершине холма древа. Подул шквалистый ветер, отшвырнувший его на десяток метров. Груанский браслет не показал ничего нового. Появились дополнительные настройки: фиксирующий ранг, влияние, репутацию, направленность, классовый уровень, уровень всех предметов и возможностей фамильяра. Для чего всё это было нужно, непонятно. Олег спросил у гравицапы, но она неопределённо качнула телом. Ботинки цепкости, анионное кольцо и последняя месть остались без изменений. Талисман колодца, который за каждый балл интеллекта позволял получить 40 единиц маны вместо 10, был в состоянии усилиться. Но в дополнительной приписке значилось, что для этого нужно было покинуть главное поселение. Металлическая цепочка с зерном памяти Гамель позволяла хранить бесконечное количество подобных камней. Сплит не позволил воспользоваться эссенцией. Значилось, что сперва нужно открыть все 5 типов энергии. Малышка, через несколько дней я снова посещу сержанта и после этого смогу наносить энтропийный урон. Рядом возник хмурый страж и троица анархистов. Какого хера ты тут устроил? возмутился Демит. Олег оглянулся. Повсюду валялись поваленные брёвна, душ покосился, дверь Кунга была открыта. Внутри царил хаос. Все претензии к древу. — сказал Светлов, дурашливо прячась за стариком. — Я всего лишь сказал ему большое человеческое спасибо, а он в ответ нагнал ветер, который меня немного сбил с ног. — Ясно. То ты, я думаю, что это за аномалия была, которую я не смог вычислить. Пора мне. Заскакивай как-нибудь в гости. Только не ночью. Ночью я сплю. Страж исчез. — Привет, Олег. — Кмурый кивнул отсекателю. — Ты тут нормально. Готов идти? Теперь я понимаю Димида. Много времени на полигоне провели. Чем занимались? Тренировали свой фирменный взгляд. Идём. Глеб Геннадьевич зашагал вниз. Машина ждёт. А почему у вас тут оплотов так мало? Анатолий с высоты холма оглядывался по сторонам. Куда остальные подевались? И как получилось, что этот такой огромный? Ему никто не ответил. Они спустились в тишине, пересекли границу и подошли к автомобилю. Здорово, Олег. Знакомый шофёр растянул губы в улыбке. А мой фургон после тропиной на выбросе оказался погребён, прыгай в салон. Там немного тесно, но должны все влезть. А, крузак, знаю я твоё тесно. Какой объём внутри? Светлов подал протянутую руку. Да херня полная, метров 50. А я ведь могу тебе помочь, если хочешь, сказал Анатолий. Я как раз по классу пространственный расширитель. Мой класс энергичен твоему. Ха, нормальная тема. Когда подберу подходящий транспорт, обязательно пообщаемся. А ты, мастер, шофёр с презрением глянул на Хмурова. Не разнеси ничего. Внутри вдоль стены стояли пластиковые стулья. Высота помещения не превышала 2 м, а ширина 3. В салоне находились четыре незнакомых орденца. Один из них обратился к отсекателю. Олег, я из группы пассера. Помнишь такого? Ага, соврал Светлов. «Ты ему альбом с насильником показывал. Мы тогда еще забрали одну фотографию и нашли всех, кто на ней был изображен. Точнее, не нашли, а узнали про них. Двое не выжили во время инициализации. Еще одного отдали толпе. У тебя альбом этот сохранился. Надо остальных вычислить». «Спасибо, мужики. Нет, к сожалению. Он очень давно исчез». «Еще двух недель не минул с инициализации, а кажется, что целая жизнь прошла, да?» С хитрой улыбкой спросил Бор. У меня тоже так. Личный таймер за девять месяцев перевалил. Но событий произошло столько, что за прошлые сорок лет не было». Олег отвернулся к окну. Анархисты быстро нашли общий язык с орденцами. В салоне стоял голдеж. Все вспоминали прошлую жизнь. «Приехали», — сказал хмурый через несколько минут. «Так и пешочком могли бы пройтись», — вставила не он. «Тут, оказывается, совсем рядом было». Гровица попрыгнула за шиворот. Светлов выбрался из машины. Повсюду сновали люди. К удивлению Олега, большинство не принадлежало ордену. На многих были нашивки с изображением человека, поднявшего меч и защищающего толпу детишек от лернейской гидры. "Маши прибудут, как и договаривались", мастер ордена повернулся к анархистам. Анатолий закрыл глаза и зашевелил губами, после произнёс: "Все уже готовы. Рабойщики могут открывать портал. Сперва к Леону зайдём". Если скажет, что пора, тогда переместитесь. Кто такой Леонов? спросил Олег. Арсений Леонов, наш рейд-лидер. У него сохранилось его прежнее имя, защитник по классу, хотя ему подошёл бы воевода или стратег. А я ведь его знаю, вспомнил Светлов. Это второй человек, который собрался стать моим сезореном. Я тогда только-только первую локацию самостоятельно прошёл. А ещё он пытался уничтожить Берёзовый Хорошо, что только пытался, а не уничтожил. Хмурый остановился. Он материализовал стопку буклетов и протянул их анархистам и отсикателю. Здесь термины с пояснениями. Прочитайте и запомните всё, что тут написано. Олег взглянул на листок. На нём значилось: Словарь геймера. Так, запоминайте, сказал мастер ордена. Арсений Молот склонен ко всяким рассуждениям. Он много играл в компьютер. Всю терминологию использует из игр, ему так проще. Так что выучите хотя бы 25 основных определений. Он быстро ориентируется в ситуации, способен распределять большое количество человек. Характер мерзкий, стремится к власти. Ни в коем случае не перечти ему, не вступайте в споры и делайте всё, что он вам скажет. Всю остальную информацию получите, когда он сочтёт нужным. Всем всё понятно. Четыре главы синхронно кивнули. А сума мнению у него, конечно, на высоте, подумал Светлов, смотря на палатку, какая была у командиров римских легионов. Тут и там висели стандарты. На ветру развивались стяги, а по бокам были приставлены ростовые щиты. На входе их досматривали. Они проходили через разного рода силовые барьеры, Их просвечивали неизвестными артефактами, задавали вопросы о приделителе лжи. На последнем рубеже вышел человек, который щёлкнул пальцами. Вся экипировка скрылась в инвентарях. Упавшая гравица повздыбила шерсть. Проверяющие только слегка покосились на неё, но ничего не сказали. Олег обратил внимание, что у Анатолия висит амулет к иранской работы. Ты осознанно надел браслет, прошептал анархист. Или как и я, нацепил не раздумывая. «И что у тебя за перчатка? Или это рука такая?» «Почти осознанно», — тихо ответил Светлов. «А перчатка — это доспех, но снять его не могу». «Все хорошо», — сказал охранник. «Вы можете войти». Олег ожидал увидеть молодого парня, выседающего на высоком троне. У ног должны были находиться пару дюжин прекрасных дев, а по бокам стоять слуги с опахалами. К седалищу для узкой задницы вела бы красная ковровая дорожка. Ну нет. Помещение напоминало офис. За парой десятков включённых ноутбуков сидели люди. На интерактивных досках были выведены какие-то схемы. На стенах крепились листики, от которых тянулись нитки к другим листикам. В отдалении по кафельному полу бродило странное каменное существо. Оно неспешно обходило двоих детей и молодого парня. Хмурый указал на них. А у вон того дяди чистый ранг 18,9771. ждала девочка, держащая в руках мороженое. Он убийца как мобов, так и людей. При этом у него ноль по всем ответвлениям, а ещё у него в направленности девятка. А я ведь уже видел их, когда вышел после обучения у сержанта, подумал Олег. А это, наверное, голем ходит. Вот, чё интересно, протянул Рейд-лидер. И каким же оружием ты владеешь? Дашь взглянуть? Светлов молча материализовался паратум. Арсений слабо стукнул по лезвию. Отрубленные пальцы упали на пол. Их тут же сожрало каменное существо. Олег обратил внимание, что защитник не вскинулся и не дёрнулся, у него не расширились зрачки и не выступила кровь. Через пару секунд фаланги восстановились. Да твою мать, это же преобразившийся, подумал Светлов.